Глава пятьдесят пятая «Можешь начинать», — проговорил Камышов, обращаясь к Федайну, чтобы тот начал отвлекающий удар, после чего выбросил рацию как ненужную. Дальше всё завертелось калейдоскопической быстротой. Центральная колонна шла на приземлении на центральное здание, саму резиденцию. Следовало не промахнуться, хотя площадь крыши поражала своими размерами. И не угодить в бассейн на этой самой крыше, также не маленький, а главное глубокий, так и утонуть недолго, запутавшись в стропах. На четвертом этаже комплекса Северный замок находилась небольшая комнатка, центр электронного и визуального наблюдения внешних периметров охраны. Здесь стояло несколько блоков с большим количеством мониторов, отображавших самую различную информацию. Сканеры, радары и просто телекамеры просеивали окружающее пространство по десятку различных показателей. Обычный человек даже не догадывался, что такие параметры вообще существуют. Например, подземные холоты сейчас выдавали на экране ломаную кривую, но компьютер, расшифровав звуки, говорил, что это крот роет свою нору. А нужна эта система для того, чтобы никто не сделал подкоп в резиденцию. То же самое было и с остальными датчиками. Все они что-то показывали, но к диверсиям они не имели никакого отношения. Зная это, пара охранников мирно занималась своими делами. Один читал запрещенные журналы с ренегата, рассматривая упругие округлости голых девиц, снятых в откровенных позах. Второй курил косячок, закатывая от удовольствия глаза так, что виднелись лишь одни белки. Он включил вентиляцию на полную мощность и при этом был готов в любой момент надежно спрятать окурок. И было непонятно, как он прошел строгий медицинский контроль. Косячник отвлекся от курения, пустив в потолок по направлению к вытяжной вентиляции струю дыма, завершив выдав эффектными кольцами – тут же растаявшими в воздухе. «Абдулла, ты только потом туалет хорошо промой, а то после тебя так противно зайти!» Хихикая говорил напарник, когда тот начинал ерзать на стуле, закидывая ногу на ногу. «Забрызгаешь всё кругом, хоть стоя сри!» Абдулла хмуро посмотрел на своего напарника, зашедшегося в смехе. «То-то и оно! У тебя?» «Аббас, вообще ничего не стоит от этого курева. Вот тебе только и приходится, что гадить стоя». Аббас, одурманенный наркотиком, нисколько не обидевшись, снова счастливо заржал. Из-за громкого хохота они не услышали, как вошел начальник смены. «Что тут происходит, мать вашу?» Операторы быстро попрятали свои косяки и журналы встали по стойке смирно. «Так, Аббас!» — протянул начальник, подойдя к оператору и вдохнув воздух полной грудью. «С тобой, Косячником, у меня разговор будет короткий. А вот что делать с тобой?» «Исправлюсь, господин, клянусь!» «Ладно, Абдула, садись за работу, сейчас пришлю замену этому раздолбаю. Пошли, придурок!» Абдулла после ухода начальника с напарником принялся вглядываться в монитору с утроенным вниманием, желая немедленно искупить свою вину. И вот на одном из них он увидел какое-то подозрительное пятно. Компьютер данную аномалию никак описать не мог, жалобно попискивая датчиком, чтобы привлечь к себе внимание. «Что бы это могло быть?» – подумал Абдулла, вспоминая все, чему его учили. Вернулся начальник со сменным оператором, и охранник показал на монитор, на котором отражалось окружающее воздушное пространство с пятном. «Что это?» «Не знаю, господин». «Может, сканер полетел?» «Не знаю, господин», — повторил Абдулла и в порыве служебного рвения предложил. «Может, я схожу, посмотрю?» Тут пятна стали размножаться с пугающей быстротой, буквально заполонив весь экран. «Действительно. Сходи-ка, посмотри. Слушаюсь, господин». Абдулла схватил со стола бинокль, в который иногда рассматривал особенно мелкие детали на иллюстрациях, или наоборот разворачивал его так, чтобы казалось, будто он издалека за кем-то подглядывает, и вышел вон. У входа на крышу его встретил еще один охранник. Никто не имел права подниматься на крышу без сопровождающего. Всякое могло случиться». Одного из охранников могли завербовать сепаратисты, и тот мог запросто бросить в бассейн маленькую крупинку яда, тем самым отравив всю воду, где изредка купался сам эмир Шалим Аль-Хусейн. «Чего тебе? Нужно визуально осмотреть небо!» Абдулла показал на бинокль. «А что не так?» «Со сканером какие-то проблемы. Надо проверить, действительно ли он барахлит, или в небе и правда что-то есть». «Да? Ну ладно, пошли». Недовольно произнес охранник, открывая дверь на крышу. Ему никуда не хотелось идти со своего места. Только что началась трансляция скачек на верблюдах. Абдулла поднял бинокль к глазам и стал всматриваться в черноту неба. Но с непривычки так ничего и не увидел. Свет прожекторов мешает. Подумал он, вглядываясь до рези в глазах. Наконец он что-то различил. В окулярах мелькнула какая-то тень, потом еще и еще. Что же это такое? Размышлял Абдулла, пока не различил очертания человеческих тел. Шайтан! Абдулла хотел что-то крикнуть и даже раскрыл рот, но, дернувшись несколько раз, издал только протяжный хрип и повалился на крышу. Эй, что за дела? Недовольно крикнул охранник. но поняв, что здесь что-то не так, нагнулся над упавшим и увидел лужицу крови, вытекающую из-под тела оператора. Он резко выпрямился, потянулся за тревожным пультом, но нажать его не успел, получив две пули в голову и нечетное число попаданий в бронежилет. Впрочем, пульт все же сработал, упав на кнопку активации.